Максим Шаттам. Иллюзия. Читает актер Игорь Тарадайкин. Великая ложь о личном бессмертии разрушает всякий разум, всякую естественность в инстинктах. Все, что есть в инстинктах благодетельного, что способствует жизни, ручается за будущее, возбуждает теперь недоверие. Жить так, чтобы не было более смысла жить, это становится теперь смыслом жизни. Я называю животное, род, индивидуум, испорченным, когда оно теряет свои инстинкты, когда оно выбирает, когда оно предпочитает то, что ему вредно. Придрих Ницше, Антихрист Пролог В зале пахло свежим воском и деревянными декорациями. Бархат сидений хранил в себе столько же запахов, сколько перевидал зрители, а прожекторы, нагревая воздух, еще усиливали их букет, выявляя самые тонкие оттенки. Гримировальную пудру и клей на театральных костюмах и все те почти неуловимые ароматы, которые исходят от закулисья. Пьянящая алхимия театральных запахов уже невольно подогревало нетерпение публики до того, как поднимется занавес. Возбужденные зрители ожидали начала представления, испытывая еще больше восторг от того, что оказались в числе избранных, привилегированных, заслуживших честь попасть на это шоу, поскольку Люциан Страфа выступал без объявлений, без рекламы в газетах или даже по радио, афиши его концертов тоже не расклеивали. И чтобы следить за новостями, необходимо было знать кого-то из посвященных. Сарафанного радио хватало, чтобы целиком заполнить зал. Ни одно его выступление не проходило без аншлага. Так было и с репутацией величайшего из фокусников, когда-либо выходивших на сцену. Поговаривали, будто его успех вырвался далеко за пределы Франции, достиг Нью-Йорка, Лас-Вегаса, Токио и даже, кажется, СССР, несмотря на дипломатическую напряженность между странами. Внезапно погас свет, курильщики затушили сигареты о пол, и в мертвой тишине... Взвился занавес. Посреди сцены, огромный в своем черном костюме спиной к залу, воздев руки к потолку и сжав кулаки, стоял Люциен Строфа. Потребовалось больше десяти секунд, прежде чем зрители изумленно ахнули, осознав, что фокусник, сохраняя идеальное равновесие, парит в воздухе. Двадцать сантиметров, не меньше, отделяют его подошву от пола. И в лучах ламп, что высвечивали вьющийся легкий дымок, не было видно никаких тросов. Затем строфа почти гневным жестом разжал кулаки, все прожекторы разом взорвались, засыпав сцену стеклянными осколками. И зрители одновременно вскрикнули в единодушном потрясении. В следующее мгновение строфа коснулся ногами подмостков, и медленно опустил руки. Фитили масляных фонарей вспыхнули один за другим, обозначив за спиной фокусника стену, заполнившую весь задник. Многочисленные квадратные зеркала усиливали блеск фонарей, образовав за несколько секунд огромное прозрачное пространство, переливающееся янтарными и серебряными всполохами. В нем множилось, уходя в бесконечность, Фигура Люциэна Строфа. Реальный Строфа повернулся лицом к зрителям. Еще молодой, нет и тридцати. Капна зачесанных назад черных волос, палы щеки и выдающийся подбородок Но его харизма, магнетизм блестящих глаз, не зависели от возраста. Те, кто сперва надеялся встретиться с ним взглядом, отводили глаза когда он смотрел в их сторону. В том, как расширялись его зрачки, становясь круглыми и лихорадочными, когда он смотрел на вас дольше нескольких секунд, чувствовалась какая-то контролируемая целеустремленность. А вас охватывала тревога, как будто его безумие могло быть заразным. Первые ряды облегченно вздохнули, когда он, наконец, отступил назад, чтобы смерить взглядом, лежавшую перед ним темную впадину зала. Его левая рука медленно поднялась в странном жесте. За ней последовала правая. Казалось, что обе они словно плавают в какой-то жидкой среде. Затем аналогичное движение проделали ноги с трофа, и он взлетел, увлекаемый невидимым ни для кого потоком, поднялся на высоту более полуметра, снова прибегнув к левитации. На сей раз выходившей на течение, которое несло тело по призрачной реке. Ошеломленные зрители затаили дыхание. Масляные лампы светили все ярче и ярче, пока в зеркалах не отразилась стена, ослеплявшая подобно солнцу в летний полдень, оставив строфа плавать в этом золотом расплывчатом вареве. А сидевшие в зале, не выдержав, стали закрывать глаза рукой, шляпой или шарфом. Лампы внезапно вернулись к своему обычному свечению, а толпа все еще не могла прийти в себя. Строфа исчез. Его нигде не было видно. Возле дверей за спинами зрителей раздались голоса, все обернулись и увидели Люцина Строфа, уверенно шагающего по центральному проходу. Он пристально всматривался в тех, кто оказывался рядом с ним, и от его взгляда начинала кружиться голова. Когда он приближался, зрители судорожно сглатывали и учащенно дышали. Строфа кого-то искал. Руки зрителей, сидящих недалеко от прохода, стали подниматься и зажимать рты и носы. А запах быстро распространялся. Едкий, резкий. Фокусник распространял вокруг себя запах серы. Он остановился перед женщиной, сидевшей очень прямо, словно сопротивляясь тому, что он посмел ее удивить. Строфа смелил ее взглядом. Уголки его губ приподнялись в жестокой усмешке. В полумраке белки и черные зрачки его глаз странно сливались. Он наклонился к женщине и так яростно оскалил зубы, что, казалось, готов был ее проглотить. У него во рту вспыхнули языки пламени и зрители в страхе отшатнулись. Строфа довольно усмехнулся и вернулся на сцену под гул стревоженной публики. Да, репутация этого человека не была выдумана. Он уникум, ошеломляющий, непревзойденный. Мир разделился на две части. Тех, кто видел, как Люцен Строфа завораживает своими тайнами и всех остальных. Вернувшись в центр сцены, маг выждал, пока вновь воцарилась тишина. Напряжение было ощутимым. На что еще он способен? Как он это делает? И самое главное, как далеко он может зайти? Вернув себе полное внимание аудитории, он сцепил пальцы на животе, и опустил голову. Глубокая концентрация. Долгие минуты ожидания. Страха перед худшим. Завороженные мужчины и женщины прижимались друг к другу чуть теснее. Затем Строфа медленно, очень медленно, закрыв глаза, поднял голову. Земля задрожала. Затем послышался глухой гул. Нарастающее гудение, идущее из недр земли. Многие вскрикнули. Звякнули стеклянные колпаки на стенах светильников. Бешено взвился край занавеса, заскрипели страфонтены, полетели на пол шляпы, а шум, поднимавшийся из бездны, все приближался. Это не мог быть поезд метрополитена. Звук был гораздо более громким, гулким и пугающим. Казалось, нечто огромное вот-вот опрокинет театр, разрушит его фундамент и поглотит всех присутствующих. Строфа открыл глаза, раскинул руки, и по щелчку его пальцев глухой рев так же мгновенно затих. Масляные лампы разгорелись, опустился занавес. И на этом первое действие закончилось. Так родилась легенда о Люцене Строфа величайшем фокуснике, когда-либо выступавшим перед смертными. У сидевших в первых рядах, растерянных и почти до смерти перепуганных зрителей, носом шла кровь. А ведь это было только начало представления.